Глава в о с е м н а д ц а т а Прошел год. Свадьба Веревкина состоялась в январе, а весной он уехал с Василием Назарычем на прииски. Привалов с братом Титом жил в Петербурге, где продолжал хлопоты по делу о заводах. Прошло лето, наступила опять зима, и все кругом потонуло в глубоком снегу. Веревкин с женой жил в Бахаревском доме и, кажется, совсем отказался от своих прежних привычек и друзей веселой юности. Приисковое дело пришлось ему как раз по душе, и Василий Назарыч как нельзя больше был доволен своим помощником. Как семьянин Веревкин открывал в себе совершенно неподозреваемые достоинства. Он совсем втянулся в тихую семейную жизнь. Маленький диссонанс, особенно на первое время, вносили в эту жизнь родственные отношения к Веревкиным, к которым Бахарев никак не мог привыкнуть. И даже Верочка, уживавшаяся со всем и со всеми, чувствовала себя не в своей тарелке в присутствии Ивана Яковлевича или а г р и п и н а Филиппиевны. Впрочем, первый особенно не обременял своим присутствием, потому что был слишком занят своими личными делами. В течение года он успел еще раз подняться и спустить все до нитки. В один из ноябрьских дней, когда Василий н а з а р в и ч занимался в своем кабинете, к нему вошел Николай Иванович и нерешительно кашлянул. Он только что приехал откуда-то и внес с собой в кабинет свежую струю холодного зимнего воздуха. — Что новенького, Николай Иванович? — спросил Василий н а з а р о в и ч откладывая в сторону кипу каких-то с ч е т о в Привалов приехал, Василий н а з а р ч Ты его видел? Да. Старик почувствовал что-то недоброе в этом сдержанном тоне зятя, но не решался спросить, что привез с собой из столицы Привалов. Шатровские заводы, Василий н а з а р ч проданы, проговорил Веревкин, чтобы разум покончить эту тяжелую сцену. Как проданы? Кому? Зачем? Для покрытия казенного долга министерство сочло самым лучшим пустить заводы с молотка. Кто же их купил? Какая-то компания. Бахарев закрыл лицо руками и так просидел несколько минут. Слышно было, как он сдержанно всхлипывал, напрасно стараясь подавить подступавшую к горлу слезы. «Что же досталось н а с л е д н и к о м спросил старик. «Заводы пошли по цене казенного долга, а наследникам дали отступных, кажется, тысяч сорок. И все кончено. Теперь все. Компания приобрела заводы с рассрочкой платежа на 37 лет, то есть немного больше, чем даром. Кажется, вся эта компания — подставное лицо», служащие прикрытием ловкой ч и н о в н и ч е й аферы. Всем по куску досталось, все сорвали, а наследников ограбили. От приваловских миллионов даже дыму не осталось. Много я видел на своем веку всяких пакостей, а такую еще вижу в первый раз. А что Привалов? Ничего. Собирается ехать на свою мельницу, Да, еще есть новость, Василий Назарович. Сегодня видел доктора. Он едет в Париж. На днях получил телеграмму от Зоси. Она ему телеграфирует, что Половодов застрелился. Его давно разыскивали по Европе по делу о конкурсе, но он ловко скрывался под чужими именами. А в Париже полиция его и накрыла. Полиция в двери, а он пулю в лоб. Теперь Зося вызывает доктора в Париж. Она хлопочет о разводе. Бахарев набожно перекрестился и прошептал. Всем бы нам руки р а з в я з а л а Поздно вечером, когда Веревкин уже хотел ложиться спать, приковылял Лука и объявил. — Миколай Иванович, вас, барин, — беспременно спрашивают. — Хорошо, беспременно приду, старый хрен. Так и скажи барину, что, мол, барин придет, я ж е л и его отпустит барыня. Лука только махнул рукой. Уж что и за барин только этот Миколай Иванович? Слово спроста не вымолвит. — Мы завтра рано утром едем с тобой, — объявил Василий Назарович, когда Веревкин пришел в кабинет. — Хорошо. Веревкин по тону голоса слышал, что не нужно спрашивать старика, куда и зачем он едет. У Василия Назарыча было что-то на уме. Ну, пусть его, ехать так ехать. А чего не проехаться? Дорога как карта, экипаж у Василия Назарыча отличный, можно всю дорогу спать. Утром было еще темно, когда на дворе Бахаревского дома уже топталась лихая почтовая тройка. Мороз стоял порядочный, и все деревья пушилась снежными кристаллами. Приятная дрожь охватит всего, когда в такое утро выйдешь из теплой комнаты на улицу, а там заскрипят полозья, замелькают по сторонам бесконечные снежные поляна. В небе чуть-чуть мигают звездочки, позванивает колокольчик под дугой. Сколько поэзии в такой зимней поездке! А там станции, н а б и т а я я м щ и к а м и «Горячие щи на столе, рюмка водки, и опять звездочки в небе, опять дорога, звон колокольчика и то благодатное убаюкивающее чувство, какого никогда не испытываешь ни на железных дорогах, ни на пароходах». Веревкин испытывал именно такое поэтическое настроение, когда ехал с Василием Назарычем неизвестно куда. Старик сидел в углу экипажа и все время сосал сигару. Только раз он спросил Веревкина. — А ты, не знаешь, долго проживет Привалов в узле? Дня три, кажется. Станции мелькали одна за другой. После горячего, чистодорожного обеда на одной из них Веревкин крепко заснул, укрывшись медвежьим одеялом. Он проснулся только тогда, когда была уже ночь, и кибитка легкой почтовой рысцой спускалась к каком-то у селу. Где-то далеко лаяли собаки, попался обоз, нагруженный мешками крупчатки. Вон и деревня, потонувшая в сугробах снега. Мутно мелькнули в маленьких запушенных снегом окнах огоньки, кое-где столбами поднимался из труб дым. Было раннее деревенское утро. и бабы уже успели затопить печки. Где-то горланил неугомонный петух, этот деревенской часовой, который хозяйкам сказывает время. Экипаж остановился у новой пятистенной избы, которая точно горела внутри, так жарко топилась печка у богатого мужика. На лай собаки вышел сам хозяин. — Ты староста, Дорофей? — спрашивал Василий Назарыч. Я ваше степенство. Ну так отворяй ворота. Илья Гаврилович где? На мельнице сегодня ночуют. Ну, пошли п о с к о р е е за ним. Веревкин никак не мог догадаться, куда они приехали, но с удовольствием пошел в теплую избу, заранее предвкушая удовольствию выспаться на п а л а т я х до седьмого пота. С Морозу лихо спит с я здоровому человеку, особенно когда он отломает верст полтораста. Пока вытаскивались из экипажа чемоданы и наставлялся самовар для гостей, Веревкин, оглядывая новую избу, суетившуюся у печки хозяйку, напрасно старался решить вопрос, где они. Только когда в избу вошел Нагибин, Веревкин догадался, что они в г о р ч и к а х Э-э-э! «Вон оно куда пошло!» — подумал про себя Веревкин, здоровый со старым знакомым. «Вот и мы к тебе за Крупчаткой приехали!» — шутил Василий Назарыч, хлопая на Гибина по плечу. «У нас своя-то вся вышла, есть хочется. Он у меня, зятек-то, мастер, насчет еды». За чаем побалагурили о том о с ё м Василий Назарыч рассказал о продаже заводов, Нагибин только о х о л и с соболезнованием качал головой. На дворе начало светать. «Я м а л из сосну, господа», — заявил Веревкин, желая избавить стариков от своего присутствия. Его давно уже клонил мертвый сон, то ч н о вместо головы была насажена пудовая гиря. «Она здесь?» — тихо спросил Василий н а з а р о в и ч Нагибина. когда Берёвкин захрапел на палатах. — Здесь. — Ну, что она? — Рассказывай. — Да всё тоже, всё по-старому. Школку зимой открыла, с ребятишками возится, да баб лечит. — Ну, по нашему делу тоже постоянно приходится отрываться, то да сё. — Уж как это вы хорошо надумали, Василий Назарыч, что приехали сюда. Уж так хорошо, так хорошо. Бахарев рассказал о смерти Половодова и о желании Зоси получить развод. — Вот я и приехал. Хочу увидать Надю, — заговорил Бахарев, опуская седую голову. — Вся душенька во мне изболела с Илья Гаврилович. Боялся один-то ехать, стар стал, того, гляди, кондрашка д о р о г а й схватит. — Ну, а как ты думаешь насчет того, о чем писал? То же самое, я думаю, Василий Назарыч. Тоскует она, Надежда-то Васильевна, на глазах сохнет. Да и какое это ж и т ь ё если разобрать? Вроде того, как дом стоит без крыши. Ну, а теперь можно идти к ней. Можно. Она рано встает. Только я вперед забегу, погляжу, что и как, пожалуй, еще испугается. — Не послать ли вперед Николая Ивановича? Он мастер балляст точить с бабами. — Нет уж, лучше так, Василий н а з а р о в и ч Я живой ногой сбегаю на мельницу, что и как, а потом уж вместе и пойдемте туда. Оно все как-то смутительно. В ожидании Нагибина Василий н а з а р о в и ч переживал страшные волнения. Вот уже три года, как он не видал дочери. — Из письма Нагибина он узнал в первый раз, что у него уже есть внучка. Потом, что Лоскутов умер. Старик надеялся, что именно теперь Надя вернется в свой дом, по крайней мере, придет взглянуть на стариков. Нет и нет. Тогда Василий Назарович осторожно навел через Нагибина справки, нет ли какой-нибудь новой причины такого странного поведения. Старики одинаково боялись, чтобы за первым Лоскутовым не появился второй. В человека вообще, а в женскую природу в особенности, в этом случае они плохо верили. От Нагибина Василий Назарович узнал, что новых причин никаких не имеется, а Надежда Васильевна живет в гарчиках монашкой, учит ребят, с деревенскими бабами возится. да еще по м е л ь н и ц а орудует вместе с ним, как наказывал Сергей Александрович. К этому старик прибавил, что, конечно, теперь она сильно тоскует, приступу к ней иногда нет, ну а дело-то все-таки молодое, и не такое горе износится. Он, Сергей Александрович, тоже сердяга, мается со своим постылым житишком, не глядели бы глазоньки. Нагибин боялся прямо высказать Василию Назаровичу свои соображения насчет Сергея Александровича Надежды Васильны, которых точно сама судьба столкнула в гарчиках, но в одном месте упомянул, что Надежда Васильна большую силу имеет над Приваловым, и, можно сказать, даже они спасли его от пьянства и к а р т е ж н о й игры. Это Нагибину рассказывал сам Привалов. Ввиду всех этих обстоятельств Василий Назарыч и поехал сам в Гарчике. Он раньше уже думал об этом несколько раз. Они встали. — п о ж а л у й т а Василий Назарыч. — говорил Нагибин, появляясь в дверях. — Я сказал им, что приведу такого гостя, такого гостя, о каком они и думать не смеют. Сначала не поверили, а потом точно даже немножко испужались. Старик неудержимо болтал всю дорогу, пока они шли от избы старостой д о р о н и до мельничного флегелька. Он несколько раз от волнения снимал и надевал шапку. У Бахарева дрогнуло сердце, когда он завидел, наконец, ту кровлю, под которой жила его Надя. Он тяжело дышал и чувствовал, как у него дрожат ноги. — Вот сюда, пожалуйте, — говорил Нагибин, отворяя калитку во двор флегелька. Вот и п е р е д н я е вот большая комната с какими-то столами посредине, а вот и сама Надя, вся в черном, бледная, с строгим взглядом. Она узнала отца и с радостным криком повисла у него на шее. Наступила долгая пауза, мучительно счастливая для всех действующих лиц. Нагибин потихоньку плакал в холодных сенях, творя про себя молитву и торопливо вытирая бумажным платком катившиеся по лицу слезы. — Вот я приехал к тебе, сам приехал, — шептал Василий Назарч, рассматривая свою Надю пристальным взглядом. — Состарился совсем, хотел тебя увидать. Надежда Васильевна провела отца в заднюю половину ф л и г е л ь к а где она занимала две крошечных комнатки. В одной жила сама с Маней, а в другой — Павла Ивановна. Старушка узнала по голосу Василия Назарыча и другим ходом вышла в с е н и чтобы не помешать первым минутам этого свидания. — У меня папа нет отдельной приемной, — г о в о р и л Надежда Васильевна, начиная прибирать разбросанные везде детские игрушки. Старик покосился в угол, где стояла маленькая детская кроватка. Его точно что кольнуло. И Надежда Васильевна заметила, как он отвернулся, стараясь смотреть в другую сторону. Маленькая Маня спала детским крепким сном, не подозревая, какую душевную муку подняла в душе старика ее невинное присутствие в этой комнате. «Ну, как ты живешь здесь?» заговорил василий назарч после короткой на тяжелой паузы все с своей ш к о л о й да с бабами возишься слышал все слышал сорока на хвосте приносила весточки в он т какая сама-то стала точно сейчас из монастыря ведь три года не видались в голосе старика опять послышались глухие слезы но он сдержал себя на этот раз. Надежда Васильевна от сильного волнения не знала, что ей делать и что говорить. Она так давно не видала отца, которого всегда безумно любила. В ее глазах это был идеальный человек, добрый, великодушный и энергичный. Она забыла об отношениях лично к ней, а видела отца только таким, каким всегда любила его. Это представительная стариковская фигура, это седая большая голова, Это открытое энергичное лицо, эти строгие и ласковые глаза, все в нем было для нее дорого, и она сто раз принималась целовать отца. От неожиданного счастья она теряла голову и плохо помнила, что говорила, повторяя одни вопросы и отвечая невпопад. Радость и слезы и горе все это перемешалось в одно чувство, которое придавало Надежде Васильевне неизъяснимую прелесть в глазах отца. Девушка превратилась в женщину, но какую женщину? Разве это была ч т а другим женщинам? В дочери старик любил самого себя, те именно душевные качества, какие уважал в людях больше всего, прямоту характера, честность и тот особенный склад душевности, какая так редко встречается. Трудовая, почти бедная обстановка произвела на Василия н а з а р о в и ч а с и л ь н о е в п е ч а т л е н и е досказав ему то, чего он иногда не понимал в дочери. Теперь, как никогда, он чувствовал, что Надя не вернется больше в отцовский дом, а будет жить в том мирке, который создала себе сама. — Я не приехал бы к тебе, если бы был уверен, что ты сама навестишь нас с матерью, — говорил он. но потом рассудил, что тебе, пожалуй, и незачем к нам ездить. У нас свое, у тебя свое. Поэтому я тебя не буду звать домой, Надя. Живи с Богом здесь, если тебе здесь хорошо. Да мне папа здесь очень хорошо. Я не желаю ничего лучшего. Когда первый прилив радости миновал, Надежда Васильевна почувствовала неприятные сомнения. Именно, ей казалось, что отец не высказал прямо цели своего приезда и что-то скрывает от нее. Это было написано на его лице, хотя он и старался замаскировать что-то. Их разговор разбудил маленькую Маню. Девочка заспанными темными глазками посмотрела на старика и улыбнулась заспанной блаженной улыбкой. «Маня, деду приехал!» — говорила Надежда Васильевна, вынимая девочку из кровати. — Настоящий. Наш деду. Девочка пристально посмотрела на седого старика и, крепко обхватив шею матери, коротко ответила. — Нет. — Какая хорошенькая девочка у тебя, — приговорил Василий н а з а р ч пробуя приласкать девочку. — Ну, Маня, давай познакомимся. — Нет. Девочка прильнула к матери и ни за что не хотела идти на руки к седому настоящему деду. Она несколько раз пристально и недоверчиво заглянула в глаза матери, точно подозревая какую-то измену. Опять вышла тяжелая и неприятная сцена. Появление Павла Ивановны с самоваром прекратило неловкое положение обеих сторон, а маленькая Маня весело улыбнула старушке. — Вот и я приехал в ваш монастырь, Павла Ивановна, — шутил Василий н а з а р о в и ч У меня где-то есть еще человек, да спит он. Пусть проспится, тогда и покажу его вам. После чая Василий н а з а р о в и ч ходил с н а г и б е н ы м осматривать мельницу, которая была в полном ходу, и остался всем очень доволен. Когда он вернулся во флегелек, в е р ё в к и н был уже там. Он ползал по полу на четвереньках, изображая медведя, а Маня визжала и смеялась до слез. Веселый дядя понравился ей сразу, и она доверчиво шла к нему на руки. На мельнице Василий Назарыч прожил целых три дня. Он подробно рассказывал Надежде Васильевне о своих приисках и новых разведках. Дела находились в самом блестящем положении и в будущем обещали миллионные барыши. В свою очередь Надежда Васильевна рассказывала подробности своей жизни, где счет шел на гроши и копейки. Отец и дочь не могли наговориться. Полоса времени в три года, которая разделяла их, послужила еще к большему сближению. — Ну, я завтра еду домой, Надя, — проговорил в а с и л ь е Назарч на третий день вечером, когда они остались в комнате вдвоем. Надежда Васильевна почувствовала, что вот теперь-то и н а ч н е т с я то т я ж е л о е объяснение, которого она так боялась в с е время. Она даже побледнела вся и опустила глаза. Мне нужно с е р ь е з н о поговорить с тобой, продолжал старик, привлекая к себе дочь. Будем говорить с тобой как старые друзья. Я был виноват перед тобой, но ты старого зла не помнишь. Я слишком много мучился за все это время, чтобы еще сердиться на старика. Стар я стал, Надя. Годы такие подходят, что я о смерти нужно подумать. Не сегодня-завтра все будет кончено, и должен буду дать отчет самому Богу во всех своих земных делах и помышлениях. Вот я и думаю. Умру, ты останешься одна с маленькой девочкой на руках. Конечно, ты работаешь и свою голову всегда прокормишь, но что тебя ждет впереди? Полное одиночество. А ведь ты еще молода, жизнь долга, с т а р о й горе износится. Голубчик, надо подумать о себе. Ты теперь не маленькая, а взрослая женщина, Которая может понимать все. Я вот и думаю о тебе, А сердце так и обливает с кровью. Тяжело мне будет умирать, Надя, Когда ты остаешься не к шубе рукав, Как г о в а р и в а л и старинные люди. Старик замолчал и с трудом перевел дух. Ему трудно было продолжать, и он несколько раз нервным движением пощупал свою голову. — Скажу тебе прямо, Надя, прости старика за откровенность и за то, что он суется не в свои дела, да ведь ты-то моя, кому же и позаботиться о дочери, как не отцу. Ты вот растишь теперь свою дочь, и пойми, чего бы ты ни сделала, чтобы видеть ее счастливой. — Да, это верно, папа. только я никогда не стала бы ничего ей навязывать. И это верно, Надя, на словах. А как не скажешь, когда тебя сосет известная мысль, неотступно сосет? Я тебе не хочу ничего навязывать, а только выскажу свою мысль, свое заветное желание, с которым умру. Видишь, есть такой человек... который любит тебя, давно любит. И с ним ты была бы счастлива, и его сделала бы счастливым. Да и не только его и нас, а и всех тех, для кого теперь трудишься из последних сил. Ты-то вот сама не замечала этого человека? А мы его видели, и видим, как он тебя любит. Конечно, все мы люди, все человеки, у всех есть свои недостатки, но... «Папа, ты забываешь, что я еще только недавно сняла траур?» «Деточка, что же из этого? Ну, я скоро помру. Будешь носить по мне траур. Разве это доказательство? Все помрем. А пока живо-живо мы будем думать. Ты знаешь, о ком я говорю?» «Да». «Ну, будем говорить серьезно. Ты теперь большая». И понимаю, что в жизни больше горе, чем радости, если только думать о самом себе, так? Теперь ты только хочешь жить для своей девочки и для других, так? Хорошо. А если к этому мы прибавим, что ты и сама еще будешь счастлива? Проиграют от этого те люди, для которых ты желаешь жить? Ну, отвечай по совести. Конечно, нет. Они измеримо выиграют. Даже свахи говорят, что две головешки горят вместе светлее. Мертвых мы с тобой никогда не воротим, а живых следует подумать. Заметь, что от твоего личного счастья родится счастье может быть сотен и тысяч других людей. Об этом следует подумать. Это наш первый христианский долг. Второй раз ты не сделаешься девушкой. а хорошей женой будешь. Тебя удивляет и, может быть, оскорбляет моя стариковская откровенность, но войди в мое положение, деточка. Поставь себя на мое место. Вот я старик. Стою одной ногой в могиле, целый век прожил, как и другие, с грехом пополам. Теперь у меня в руках громадный капитал. Что я буду делать? Второй жизни у меня не будет. и мой капитал пойдет прахом. Все равно, кому бы он н и достался, Косте, Виктору, Веревкину или Маре Степане. Тебе отдать все не возьмешь. А у меня есть большой долг, Надя. Я взят был к Павлу Михайловичу сиротой, и твоя мать тоже. Мы выросли под крылышком у старика, выучились, поженились, все от него имеем. Когда он умирал, Я один из его воспитанников был у его п о с и л и и он положил мне завет беречь его дочь Варвару и внука. Что от меня зависело, как ты сама знаешь, я все сделал. Теперь мне остается только завещать свои деньги Сергею Александровичу. Пусть со временем выкупает заводы. Не продали бы заводов. если бы у меня тогда на Варваринском не случилась беда, да нога меня не продержала дома целый год. Ну, скажу тебе откровенно, Сергея Александровича я люблю и уважаю, но не могу ему всего доверить. У него много недостатков, хотя он был бы совсем другим человеком в хороших руках. Ты сама это знаешь и, наверное, думала то же самое не раз. Старик обнял дочь и каким-то задыхавшимся шепотом проговорил. — Если у меня будет внук, маленький, Привалов, все, что имею теперь и что буду иметь, все оставлю ему одному. Пусть когда вырастет большой, выкупит шатровские заводы, а я умру спокойно. Голубчик, деточка, ведь Сергею умрет последний из Приваловых. Надежда Васильевна тихо плакала, старик горячо ее целовал. — Я не говорю сейчас, завтра, — продолжал он тем же шепотом, — но я всегда скажу тебе только то, что Привалов любил тебя раньше и любит теперь. Может быть, из-за тебя он и наделал много л и ш н е й глупостей. В другой раз нельзя полюбить, но ты можешь привыкнуть и уважать второго мужа. «Деточка, ничего не отвечай мне сейчас, а только скажи, что подумаешь, о чем я тебе говорил сейчас. Если хочешь, я буду тебя просить на коленях». «Папа, дорогой, милый папа, я ничего не знаю», — стонал Надежда Васильевна. «Дай мне подумать. Я слишком несчастна. Пожалей меня». Прошло три года. В светлые солнечные дни по Нагорной улице в узле можно было всегда встретить седого старика, который, прихрамывая, гулял с пятилетней темноглазой девочкой. Это был Василий н а з а р о в и ч По совету своего доктора он каждый день делал мацион от своего дома до Приваловского и обратно. На Прииске он больше не ездил, а его заменил Веревкин. р а с осенью... Когда выдался особенно теплый денек, старик вывел из приваловского подъезда полуторагодовалого мальчика с большими серыми глазами. Это был законный внук Василия Назарыча Павел Привалов. Основная идея упрямого старика восторжествовала. Если разлетели с дымом приваловские миллионы, то он не дал погибнуть крепкому приваловскому роду. Конец книги. Декабрь, 1985 год. Звукорежиссер Игорь Апарин. Читала Светлана Репина.